Глава 12. Система АВГ-43Р. Нейтральная пограничная область. 60883 год от падения социума. Принять построение по заданной схеме. МЛА держаться в тени носителей. Ракетным корветам приоритетный залп по 7 и 11 группам противника. Команды шли одна за другой. Но все они выполнялись безоговорочно и в точности. Словно органиков в экипажах полусотни линейных кораблей не было в принципе. Тем не менее, малый 13-й оперативный флот был укомплектован именно что разумными, но отлично вымуштрованными во главе с офицерами, прошедшими не одно сражение. Машины же помогали им лишь опосредованно не выходя за рамки, установленные много тысяч лет назад. Продолжительное отсутствие серьезных конфликтов ослабило Федерацию не так сильно, как того хотели ее многочисленные недруги, что сейчас и можно было наблюдать в реальном времени. В имеющей лишь порядковый номер системе, освещаемой гигантской багровой звездой. Не такое уж и пустующее космическое пространство терзали снаряды, сгустки плазмы, мощные безостановочно бьющие в цель лазерные лучи и стаи ракет, маневры которых немногим отличались от таковых у истребителей, которые пока держались позади линейных звездолетов. Расстояние уже позволяло им провести успешный по стандартам флота вылет. Но командующий соединением все еще чего-то ждал. Не спеша разменивать жизни своих пилотов на сферы, сотни и тысячи которых кружили вокруг построения имперцев, не пропуская ракеты и даже перехватывая снаряды главного калибра. Эти уникальные беспилотники, пользуясь особенностями своей конструкции, формировали мощные объединенные энергетические плоскости, перехватывая и отклоняя снаряды весьма малой ценой. под одного орудия главного калибра разменивали на две-три таких сферы. Тем не менее, удивлен командующий не был. Ведь о подобных методах ведения космических боев немолодой уже мужчина читал еще в молодости. Древняя технология, против которой создали контрмиру, и вскоре о ней практически все забыли. Но империя Гердион решила ввести теперь уже свой козырь в игру, сумев скрыть информацию о введении сфер в строй. Что примечательно, у федерации тоже имелась парочка похожего плана сюрпризов. Пусть флот авангарда рассвет и не был ими снабжен. «Командующий, фантомные сигнатуры для ведения заградительного огня сформированы!» отчитался один из офицеров-операторов, ум и смекалка которого заставляли неповоротливые вычислительные машины флота выполнять даже такие, не самые обычные задачи. Всем кораблям первой огневой группы заградительный зенитный огонь по сигнатурам. Радиус 15. Мужчина даже взмахнул рукой, не в силах сдержать торжествующую ухмылку. С начала боя прошло всего 7 минут, и за это время его армада не только не понесла серьезных потерь, но и приготовилась к применению наиболее известного в те времена метода противодействия сферам-заградителям. Сплошной зенитный огонь. В космосе с пройденным расстоянием, нисколько не теряющий в эффективности. Фиксирую начало движения москитного флота противника. Огни выходят из тени линейных кораблей «Вектора». «Они хотят взять нас в клещи!» И вновь отчет от уже другого офицера, который как нельзя ясно описал возникшую угрозу. Увидев, что зенитные системы Федерации перешли на подавление заградителей, лидер имперцев дал отмашку. И его МЛА, следуя заранее известному плану, это было видно по скорости реагирования, разбились на четыре большие группы. Так просто они, конечно, в полноценную атаку не пойдут. Но вот рассеять внимание и в конечном итоге дождаться появления подходящей истребителям и бомбардировщикам добычи смогут. Ланс информирует, корабль переходит к полному поддержанию своей жизнеспособности, командующий выругался. Тяжелый крейсер первой линии, на котором противник последние три минуты сконцентрировал огонь практически всех своих линейных кораблей одной из огневых групп, продержался даже дольше, чем планировалось. Но этого все равно было недостаточно. Первая стычка с имперцами, даже та, о которой не упомянут в сводках в силу ряда обстоятельств, должна была стать триумфом, а не равным разменом или тем паче поражением. «Инициируй маневр для оказания поддержки!» Против этой инициативы командующий не сказал ни слова против, сосредоточившись на иных не менее важных задачах. То, что медленно отступающий вглубь построения крейсер нужно было прикрыть, было ясно даже самым неопытным офицерам. А уж в своих подчиненных мужчина сомневаться просто не имел права. «Всем МЛА формация броня! Поддерживать плоть до получения новых приказов!» Ответом командующему стали согласные выкрики тысяч луженных глоток, которые он, естественно, не слышал. Истребители и перехватчики не имели связи с разумным, рукой которого управлялась армада в две сотни вымпелов. «Остальным смена цели! Сфокусировать огонь на 43-й сигнатуре по радиусу в 10!» Отдавая такой приказ, мужчина рассчитывал не столько на поражение плывущего по космической пустоте монструозного линкора, бронирование которого сделало бы честь и орбитальной станции высшего класса защиты, сколько на из строя максимального числа сфер заградителей которые для защиты опорного звездолета флота начали стекаться к точке, куда всего через 20 секунд обрушится сформированные зенитными орудиями Федерации град разрывных снарядов. Цифры на выделенном специально под эту задачу дисплее показывали, что им все-таки удалось достичь необходимой для уверенного уничтожения даже таких заградителей плотности огня. Так что главной задачей сейчас стало именно удержание сфер в определенной зоне или уничтожение целей, которые те будут вынуждены оставить, реши лидер противника сохранить их ценой открытия для удара линейных кораблей. Последний вариант не был невозможным, ведь линкоры и тяжелые крейсера в принципе были созданы для того, чтобы держать удар и эффективно отвечать на него. А тем временем органики на борту «Ланца» работали в поте лица только для того, чтобы выжать из генераторов щита пару процентов лишней мощности, наличие которых могло спасти корабль, а отсутствие погубить его. Несмотря на то, что крейсер уже взял задний ход, уступив свое место в построении кораблям резерва, противник не оставлял попыток его добить. Сразу два имперских линкора задней линии раз за разом били главным калибром по остаткам некогда внушающей защиты, надеясь на то, что совсем скоро один из снарядов доберется до реактора или, в худшем случае, до следующей резервной энергомагистрали. Основные выбили давным-давно, а резервные едва справлялись так как их, знакомый со внутренним устройством кораблей Федерации враг, не обделил своим вниманием. Из-за всего этого потери в экипаже пока были минимальными, но лишь пока. Детонация не оставит шансов никому на борту, а обрыв энергоснабжения превратит боевую машину в гигантский гроб, прикрывать который никто не станет. Пока Ланс еще мог принести пользу своими орудиями, И за него, соответственно, боролись. Но подставлять под удар другие корабли, силясь сохранить даже не сам крейсер, а его экипаж, не станет никто. Слишком высоки риски, неприемлемые на войне. И капитан боевого звездолета это понимал как никто другой. «Статус абордажных команд и вспомогательных членов команды!» «Абордажники готовы покинуть корабль? Начать отстрел с панс-капсул мы можем уже сейчас, но...» Капитан знал, что хочет сказать его адъютант, но не стал даже слушать. «Начинаем!» «Обеспечить огневую поддержку мы сможем и без них». «Есть?» Женщина не стала спорить, лишь поджала губы, да пару раз моргнула, избавившись от решивших было застлать глаза капелек влаги. Она не хотела умирать. Но взятые пятью годами ранее обязательства не позволяли ей покинуть корабль раньше капитана. А тот закаленный вояка и известный охотник на пиратов. Крейсер расставлять не собирался до тех самых пор, пока враг не заткнет его последнее орудие. Да и адъютант — это не младший техник или медперсонал. И даже не кок. Их отправить с погибающего судна еще было можно, а вот ее инициировать отстрел капсул по правому борту. Капитан же, мазнув взглядом по помощнице, когда-то взятый на борт не столько за навыки, сколько за красивые глаза, вновь сфокусировался на доступной ему оперативной информации. Строй Федерации по большей части своевременно менял корабли первой линии, выгадывая время для приведения генераторов и реакторов в норму. Но на участке Ланца все было не так радужно противник явно решил пробить брешь именно здесь, разрушив строй нестройным потоком отступающих судов. И крейсер был лишь первой ласточкой, которой несказанно повезло. Два залпа одного из линкоров пробили броню, но каким-то чудом не повредили резервные магистрали, без которых кораблю пришлось бы выбирать между хоть какой-то маневренностью или подпиткой щитов. И то, и другое фактически превратило Баланс в живого мертвеца, который будет уничтожен, так или иначе. Для дальнейших действий капитану не нужно было отдавать никаких команд, так как связаться с комодором отвечающим за флотское подразделение, куда входил и Ланс, он мог и самостоятельно, что и было проделано в последующие секунды. «Кельвис, что-то срочное?» комодор Я прошу выделить мне восемь корветов и два эсминца в качестве группы близкого прикрытия. План опытному капитану ничего не стоило изобразить свою задумку на тактической схеме, потратив на это половину минуты. Перед вами. Это поможет нам завладеть столь необходимым сейчас преимуществом, если командующий одобрит. На той стороне воцарилось молчание. Не самое долгое, но во время боя счет шел на секунды. Так что этого было уже много. И, как итог, коммодор вышел на связь с командующим, четко и быстро обрисовав ему ситуацию. И уж ответ того, чьей рукой управлялась вся армада, заставил мужчину принять непростое решение. «Действуй, Кельвис!» «На страже дорогого сердцу!» Капитан с силой хлопнул себя правой рукой по груди, после чего взмахнул ею же. «Господа!» Те, чьи коммуникаторы сейчас подадут сигнал, должны будут эвакуироваться с судна. Остальным готовьтесь к самой важной схватке в вашей жизни». И для многих последней, Ведь план капитана не подразумевал выживание Ланса. Задумка сама по себе отдавала безумием. Но иначе все переиграть было невозможно. Благодаря древним новым заградителям инициатива оказалась в руках империи, и изменить это, не уплатив соответствующую цену, было невозможно. И сегодня первый взнос. Это один из 36 крейсеров «Армады» с полусотней разумных на борту. Названным разумным потребовалось совсем немного времени для того, чтобы добраться до спасательных капсул и уйти прочь от участка системы, объятого пламенем формально еще не начавшейся войны. Но даже так, за эти полторы минуты Ланс получил еще несколько пробоин, а лазерные лучи, которые удалось единожды ненадолго прервать, прожгли солидную дыру, прямое попадание в которую привело бы к детонации реактора. Это понимали враги, это понимали союзники. Но сбыться такому сценарию было не суждено. Капитан отдал короткую команду, и группа маневровых установок вместе с частью орудийных батарей на верхней плоскости крейсера сдетонировали, меняя его траекторию и выталкивая из построения прочь. Одновременно с тем взрыв и, конечно же, точное использование уцелевших маневровых установок позволили крейсеру медленно развернуться к противнику сначала кормой, а после и наименее поврежденным правым бортом, после чего вращение было погашено последним импульсом маневровых. Двигатели замолчали навсегда». А вместо них на полную мощность вышли генераторы щита и уцелевшие орудия, залпы которых оказались на удивление точны для почти вышедшего из строя корабля. Притом на его защиту тут же бросился один эсминец и пять корветов, один из которых и вовсе попытался пришвартоваться к рейсеру, хоть совершенно нерациональный, и потому заинтересовавший имперского командующего, только и ждавшего удобного случая для введения в бой готовых к атаке МЛА. «Ну же! Давай!» тихо, но отчетливо пробормотал Кельвис себе под нос, нервно облизав губы. На его спине выступили капельки пота, а лоб покрылся испариной. Он сильно нервничал, ведь от того, как поступит враг, сейчас зависело практически все. «Действуй!» «Такой шанс!» И имперец не подвел, инициировав как выдвижение своей армады вперед, так и первый налет всех четырех групп москитного флота, одной из целей которых оказался ланс, недобиток и его сопровождение, выбившееся из построения и открывшееся для удара малыми кораблями. Посчитал ли имперский командующий эту ситуацию просто удобной для перевода сражения в следующую фазу, или действительно решил, будто на крейсере остался кто-то важный для Федерации, но прямо сейчас события развивались точно так, как и надо было Кельвису и командующему, оценившему предложенную авантюру. По приказу последнего весь флот уже приготовился к грядущему, подготовившись к маневру по смене построения. Маневра, до которого оставалось еще несколько минут — Тем временем имперские МЛА столкнулись со своими аналогами от Федерации. Завязался жаркий космический бой, в который одна сторона пыталась не пропустить бомбардировщика к крупным судам, а другая к этим самым судам прорваться и как можно сильнее им навредить. О полном уничтожении чего-то крупнее корветов не шло и речи. Но даже выведенная из строя башня основного калибра какого-нибудь крейсера – Уничтоженный узел связи или управления – это заявка на лишение вражеского судна нескольких процентов от его общей боевой эффективности, если не больше. Поэтому пилоты сражались, не жалея себя и выжимая из своих стальных коней все соки. Рокотали автоматические орудия. Срывались с подвесов скоростные ракеты, ярко взрывались обильно разбрасываемые бомбардировщиками космические мины, смертельные подарки для тех, кто решился преследовать бронированные и вооруженные до зубов МЛА. Ежесекундно гибли десятки разумных, а порой эта цифра резко возрастала в разы, когда удачно пущенная торпеда прокладывала себе дорогу прямиком к реакторам, или узлам с боекомплектом, уничтожая целые корветы, до последней секунды отчаянно огрызающиеся из всех имеющихся орудий. Бессмысленная и беспощадная очередная война в по сути своей бесконечном противостоянии жадно загребала жизни разумных, стремясь утолить голод, вызванный продолжительным затишьем, воцарившимся когда-то в этом секторе. Очередной залп умчался к монструозному линкору «Империи». А следом лан стряхнуло так, словно его раскололи пополам. И капитан, сверившись с отчетами систем, понял, что это предположение оказалось не так уж и далеко от истины. Бронебойные снаряды, прямое попадание которых легко разрывало на части даже эсминцы, прошли сквозь изувеченные бронепластины, как нож сквозь масло в конечном счете отколов от крейсера часть его кормы и обнажив реакторный отсек, пусть и снабженный собственной броней, но едва ли способный пережить целенаправленную атаку бомбардировщиков. Рой последних уже получил соответствующие указания от командования, бросил предыдущую цель, чадящий сизым дымом, за град эсминец, жить которому осталось не дольше нескольких минут. И дугой, обойдя скованные боем перехватчики Федерации, устремились к корме недвижимого, но не перестающего вести огонь крейсера, основная цель которого была выполнена еще минуту назад. Практически все корабли флота, от фрегата и меньше, переключились со сфер-заградителей на собирающий свою жатву москитный флот, подставившийся зазря и крепко увязший в броне. Прямо сейчас он нес потери, несопоставимые с таковыми у Федерации. За пару своих москитов Федерация уничтожала по три вражеских, но самым важным был сам переход боя в следующую, подразумевающую продолжение боя на средних и малых дистанциях фазу. Ведь не случись этого, и имперский флот смог бы и дальше расстреливать врага, пользуясь преимуществом, получаемым от использования сфер заградителей. На ближней дистанции же они были не столь эффективны, и эта ошибка демонстрировала или чрезмерную самоуверенность командующего флота Империи Гердион, или его молодость и отсутствие должного опыта. Но даже так Ланс спасти не удалось. К бронепластинам реактора прорвалось всего несколько бомбардировщиков, но их пилоты знали свое дело, точно поразив сердце корабля. Они не смогли уйти. Их сбили здесь же, но крейсер этого уже не видел. Его громаду разорвало пополам взрывом, пережить который разумные на борту едва ли смогли бы. Группам Альфа-1, Альфа-3, Гамма-1 огонь разрывными по скоплениям заградителей. Группам Гамма-6 и Бета-4 вольная охота на зенитное прикрытие. Командующий вновь перешел к раздаче указаний, на этот раз куда как более конкретных. Космический бой, знаменующий неофициальное начало новой войны империи гердюн и пространства Федерации, перешел в ту самую фазу, в которой неизменно определялся проигравший. Ведь даже если одна из армат решит отступить, неизбежные потери за время маневров и подготовки к подпространственному прыжку перечеркнут все остальное. А в самом центре системы, скрываясь в гравитационной тени бордового светила, собирал информацию вращающейся на орбите сравнительно небольшой спутник. Один из двух сотен приобретенных и модифицированных каюрианцами, ради возможности обновить теоретическую информацию о методах ведения войны могущественных гегемонов. В реальном времени он передавать данные, естественно, не мог. Доставить сюда корабль для получения информации напрямую было также невозможно, ввиду присутствия в обычно пустых системах кораблей Федерации и Империи. Вот только «Кремниевый разум» выстраивал свои планы на года вперед. И даже если спутники будут возвращены на каюре спустя несколько лет после завершения войны, информация с них все еще будет более чем актуальной. В масштабах государств-колоссов проведение серьезных изменений и реформ занимало, если не века, то десятилетия точно. Провал же не поставит крест на планах «Про». Ведь ту же информацию можно было получить и иными способами. Способами, которым рациональная и эффективная машина не прибегнуть просто не могла.